Глава пятая. Коряги и пни послушно ныряли под ноги, как будто на ботинках выросли собственные глаза, направляющие каждый следующий шаг. Бальхем мчался по лесу, словно ведомый неким компасом, указывающим ему путь через Чищобу. Он торопился, поскольку даже миг промедления мог стоить кому-то жизни. Строй деревьев на его пути Становился все плотнее. Их сучья громоздились и переплетались перед ним точно ивовые прутья в корзине. «Трасси! Траси!" закричал Вальхем, чувствуя, как плети и ветвей оплетают его шею и медленно стягивают свою удушающую хватку. Он рванулся вперед и все же сумел пробиться через застилавшую ему путь межанину веток и прутьев, провалившись вперед на голые, покрытые еще теплой кровью, камни. Его руки соскользнули, и Вальхем со всего размаху плюхнулся лицом в густую кровавую лужу, мгновенно залепившую ему глаза и уши, оставив только гулкое биение сердца, которое, словно издеваясь, толдычило. «Он мой друг! Он мой друг!» Собравшись силами, Вальхем поднялся на ноги, отдирая с лица переплетение паутины, как будто сотканное из волокон человеческой плоти. Ее пряди шевелились и извивались под его руками, словно живые, и казалось, что они шепчут, «Смерть! Смерть! Впереди только смерть!» Отбросив в сторону последние кровавые лохмотья, Бальхем осмотрелся. Он оказался на широкой прогалине, которая выглядела странно знакомой. Справа вверх вздымалась каменистая осыпь, посреди которой зияла черная дыра, истекающая, из которой тьма стелилась по земле, извивалась, змеилась, все, норовя, плести его голые ноги и утащить за собой. «Нет! Нет!» — закричал Вальхем, что сил, пиная дымчатые плети щупалец. «Я вам не дамся! Не дождетесь!» В какой-то момент наседавшие на него переплетение вязких жгутов неохотно отступили, обнажив панораму основного действа. Перед Вальхемом раскинулась знакомая сцена побоища, учиненного выбравшимся из-под завала Аврумом. Вокруг еще струился дымок, оставшийся после его последней атаки которая уничтожила преследовавших Вальхема разбойников. Вальхем осторожно двинулся вперед, внимательно глядя себе под ноги, где между камней еще извивались отдельные темные шлейфы. Он увидел чье-то лежащее ничком тело и осторожно его перевернул, чтобы увидеть лицо. Это оказался клемер. Точнее, только его верхняя половина, да еще кисть правой руки, привычно ковыряющейся в ухе. Мальчишка обернулся к другому телу, обнаружив, что это Чаран. Чуть дальше виднелся Торп, за ним Млажон, Голстейн. Вальхем внезапно обнаружил, что все, что ему казалось камнями, на самом деле было мертвыми телами, которые невидящими глазами смотрели в темное небо. «Нет! Нет!» Вальхем перебегал от одного расчлененного трупа к другому, страшась в какой-то момент встретить то самое лицо. Впереди мелькнули огни на рыжие кудри, и он метнулся к ним, чувствуя, как по его щекам покатились первые слезы. «Нет!» Подскочив к телу Трасси, Вальхем обнял ее за плечи и приподнял. «Я не хотел! Клянусь!» — выкрикнул он. Девочка медленно перевела взгляд и посмотрела на парня с выражением столь глубокого презрения, что тот отшатнулся. «Думаю, я имела на это полное право!» Трасси гневно тряхнула волосами. Ее голова, отделившись от туловища, запрыгала вниз по склону. «Трасси!» — закричал Вальхем и бросился за ней в погоню. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как зацепился ногой о камень, и кубарем полетел в темноту. Открыв глаза, Вальхем какое-то время смотрел на потолок, рассеченный отцветами уличных фонарей, и ждал, когда сердце перестанет ошалело скакать в груди. Сон. Это был всего лишь кошмарный сон. Один из тех, что регулярно навещали его после той памятной битвы на Дворцовой площади Квиренца. В них всегда было много крови, истерзанной человеческой плоти и трупов, среди которых обязательно присутствовала и трассе. Девчонка то плакала, то смеялась. Но раз за разом неизменно умирала, а Вальхем, как ни старался, ничегошенький не мог с этим поделать. И потом, видя ее при свете дня целой и невредимой, мальчишка все равно испытывал где-то в глубине души глухую боль от того, что во сне-то он ее спасти не смог. Спать расхотелось окончательно, и чтобы не тратить время на бесплодное боку на бок, Вальхем откинул одеяло в сторону, нащупал босыми ногами тапки и побрел в ванную. Уж лучше дополнительно немного позаниматься, чем мучить себя воспоминаниями о прошлом. Занятия, впрочем, также не заладились, поскольку мысли постоянно соскальзывали куда-то в сторону, раз за разом возвращаясь к драматическим событиям тех дней. Вальхем неоднократно задавался вопросом, возможно ли было избежать того, что произошло? Имелся ли у него хоть один шанс повернуть ситуацию в иное русло, или же все было однозначно предопределено, и от его усилий ровным счетом ничего не зависело. И какую роль здесь сыграл его загадочный темный друг Аврум? Ведь не откопая Вальхемова тогда, все сложилось бы совершенно иначе. Быть может, он до сих пор бы помогал бы Торпу в кузнице, а мать по вечерам рассказывала бы ему истории про пастырей, в которых невозможно было понять, где правда, а где вымысел. Еще полгода назад Вальхем склонялся к мысли, что все эти предания не более чем народный фольклор, выросший из глубин первобытных страхов. И только расхотался бы, скажи ему, кто, что темные покровители реально существуют, и более того, он сам когда-нибудь станет учеником в странной школе, где готовят будущих пастырей. А вот поди ты, и он до сих пор не мог для себя решить. Стоил ли такой радикальный поворот в его жизни сопутствующих страданий и жертв? Быть может, было бы лучше, оставайся все по-прежнему? Новый, история не знает сослагательного наклонения, а потому все эти рассуждения не имеют смысла. Вот только что делать с болью в душе? Выключив терминал, Вальхем поднялся из-за рабочего стола и вышел в коридор. До побудки оставалось еще около часа, а потом он старался шагать как можно тише, хотя знал, что звукоизоляция тут настолько хорошая, что можно хоть на трубе играть, за дверь ни единого звука не просочиться. Все помещения учебного комплекса соединяло паутина переходов, и даже в те блоки, что размещались под землей, можно было пройти прямо из личных апартаментов, не снимая тапочек. Учащиеся, правда, могли свободно попасть далеко не во все отсеки, и доступ в некоторые из них был возможен только в сопровождении наставников, а кое-куда и вовсе закрыт. Но даже для того, чтобы изучить то, что оставалось доступным, потребовалась бы не одна жизнь. Электростанция, узел водоподготовки, продовольственный склад, оранжерея, бытовой блок — всего и не упомнишь. Но дорогу к одному из помещений Вальхем запомнил очень хорошо и мог бы пройти туда хоть с завязанными глазами. Лётный ангар представлял собой огромный упрятанный под землю зал, разбитый на отдельные секции. Половина из них пустовала, а вход в остальные перегораживали массивные бронированные двери. К счастью, сверху тянулись две галереи, позволявшие во всех подробностях рассмотреть те машины, что находились в тех или иных отсеках. Там стояли и боевой Архангел Кроаны и броненосец Диэрка, и транспорт, на котором сюда прибыли четверо новичков, и пара небольших шатлов для коротких миссий. Но Вальхема всегда тянула к восьмому отсеку, куда поместили замороженного в стадисе Аврума. Вот и сейчас, движимый зовом не то совести, не то вины или ответственности, Вальхем снова пришел на галерею, откуда открывался вид на восьмой отсек. В отличие от других обзорных площадок, окошки здесь были маленькие и явно серьезно бронированные, хотя имелись серьезные сомнения, что эта защита устоит в том случае, если ярость Абрама вырвется наружу. Его темная громада виднелась внизу, а по чешуйчатому телу то и дело пробегали извивающиеся разряды стазис поля. Аврума заморозили в самый разгар атаки, и ощетинившиеся разрядниками орудия, выдвинувшиеся из его боков, были готовы дать смертоносный залп, когда их остановил обрушившийся с небес удар краны. Вальхем хорошо помнил, как Аврум без особых проблем разделался с несколькими белыми ангелами и по зову матери Свейни. Мощь его вооружения выходила далеко за пределы самого богатого воображения, и тот факт, что Дьерк реально рисковал своей жизнью лишь для того, чтобы дать напарнице возможность нанести свой смертоносный укол, вызвал серьезное уважение. Вальхем постоянно держал в уме эту мысль, особенно в тех случаях, когда Дьерк в своей требовательности к ученикам становился совсем уж несносным. Он действительно имел на это право. Но даже сейчас, полностью обездвиженный, Аврум по-прежнему представлял собой серьезную угрозу. И если присмотреться, то можно было разглядеть закрепленные на его теле кумулятивные заряды, призванные гарантированно уничтожить смертоносного черного монстра, если его убийственная сущность выйдет из-под контроля. Если бы Вальхема спросили, какое из недавних откровений потрясло его сильнее всего, то он сперва слегка бы растерялся, поскольку жизнь в последнее время одаривала его неожиданными открытиями как-то особенно щедро. Но потом, собравшись с мыслями, он бы без колебаний ответил «Правда об Авруме». И тут меркло даже близкое знакомство с пасторами, поскольку ничто не сравнито по силе эмоционального воздействия с тем моментом, когда тебе вдруг открывается истинное лицо того, кого ты еще недавно называл своим «другом». Автономный разведывательно-ударный модуль «Аврум». Непревзойденный шедевр военных технологий вершина всего, что было когда-либо создано человечеством. Совершенная боевая машина, которую в силу невероятной сложности удалось создать лишь в количестве нескольких экземпляров: мощнейший искусственный интеллект, построенный на основе наноструктур тела, способная самостоятельно восстанавливаться и модифицироваться в зависимости от поставленной задачи. Интегрированные оружейные системы разнообразного назначения и самые передовые технологии маскировки. Средства разведки и постановки помех. Абсолютная нацеленность на результат и полнейшее отсутствие каких-либо моральных или нравственных ограничений. Аврум. Дьерк спокойным, равнодушным голосом зачитывал Вальхему соответствующие пункты, а тот мог лишь мотать головой в полголоса твердя «Нет». «Нет, это невозможно! Я вам не верю!» Ему предъявили подробные характеристики, показали рентгеновские снимки, на которых было ясно видно все скрытое в недрах Аврума вооружения. Привели примеры использования подобных машин, когда отправка всего одного такого инструмента позволяла уничтожить оборону целой планеты, открыв путь наступающим войскам противника. И все лишь для того, чтобы развеять последние сомнения Вальхема. Аврум изначально был создан только для того, чтобы убивать. Умело, хитро и изощренно. И любой, с кем он был вынужден взаимодействовать по ходу дела, служил лишь ступенькой к достижению главной цели, не более того. Дьерк вполне обоснованно полагал, что Аврум просто использовал Вальхема в своих интересах, поскольку ему требовалась чья-то помощь, чтобы восстановиться после сотен лет спячки. Но после когда нужда в попутчиках отпала, машина должна была избавиться от ненужных свидетелей, способных раскрыть миру ее существование. Но Аврум по какой-то неясной причине этого не сделал. Более того, он пошел на тесный контакт с людьми, что шло вразрез с фундаментальными принципами, заложенными в его программу. И тут возникало множество вопросов, ответов на которые не было ни у кого. По сути, единственной реальной возможностью все прояснить представлялась попытка пробудить Аврима и расспросить его самого, но Дьер категорически отверг саму мысль о таком шаге. «Нет, нет и еще раз нет!» Он решительно рубил воздух ладонью в такт своим словам. «То, что вы предлагаете чистой воды самоубийство, мы примем все необходимые меры безопасности». крана понимала, что ее попытка переубедить напарника вряд ли возымеет успех, но попытаться стоило. Он и так весь зарядами обложен. Но мы можем еще добавить, если ты настаиваешь. Я сказал нет. Но почему? В конце концов, это единственный экземпляр, который нам удалось заполучить в целости и сохранности, а не в виде кучки оплавленных обломков. Его изучение могло бы дать нам массу полезной информации, ведь он, как-никак, живой свидетель времен последней войны и мог бы здорово обогатить наши знания о ней. Слишком опасно. «Мы так можем весь ангар к чертям разнести!» «Ничто не мешает нам вывести Авруму на полигон и работать с ним там, дистанционно. Никто не пострадает, никаких разрушений, нет!» «Да что с тобой такое-то?» — Руанна всплеснула руками. «С чего ты вдруг так уперся?» «Да с того, что этот Аврум...» — Диерк указал пальцем на виднеющуюся за бронестеклом темную махину. «Неправильный!» Он действует не так, как ему предписано исходной программой. И мы понятия не имеем, что у него на уме. Будь у него с головой все в порядке, то его поступки можно было бы хоть приблизительно просчитать и заранее принять необходимые меры. Это было бы точно так же рискованно, но мы, по крайней мере, хотя бы приблизительно знали, чего ожидать. А наш экземпляр непредсказуем. И поэтому нет, слишком опасно. «Но с чего вы взяли?» — подал голос Вальхем до сих пор вместе с остальными учениками, молча наблюдавший за перепалкой наставников. «Что неправильный Аврам должен быть обязательно враждебным. Все наше предыдущее общение с ним говорит как раз об обратном». «А тебе не приходило в голову, что вся его доброжелательность преследовала некую цель, ускользающая от твоего понимания? Какую еще цель?» Но, к примеру...» — Дерг прищурился. «Проникнуть на нашу базу, чтобы атаковать пастыри прямо здесь, где мы не ожидаем удара». «Это ты, пожалуй, загнул». Крона покачала головой и немного натянуто рассмеялась. «Ты хочешь сказать, что Афрум, несколько столетий сидя под землей, вынашел столь изощренно коварные и столь далеко идущие планы? Он ведь даже не знал о нашем существовании». «Я просто привел пример». Ее напарник развел руками. Гипотетический. Хотя всякое может быть». «Аврум, вам не враг!» — с пылом воскликнул Вальхем. «Тогда почему он атаковал наших скаутов? Потому что они ударили первыми, Аврум только защищался!» «И в самом деле», — поддержала парня Круана. «До настоящего времени Аврум не демонстрировал каких-либо признаков враждебности и не проявлял немотивированной агрессии. Во всех случаях он либо действовал в ответ, либо исполнял чьи-то не самые умные приказы». Женщина бросила короткий взгляд на Вальхема, который при ее словах покраснел и потупил взгляд. «И все равно...» — Дерг оставался непреклонен. «Пока мы не располагаем достаточно полной информации, чтобы сделать правильные выводы, мы будем исходить из наихудшего варианта. Пусть вам он и кажется откровенно параноидальным. Тут лучше перестраховаться, чем после раскаиваться. Слишком уж высокая может оказаться цена нашей ошибки». «Лично для меня вполне достаточно того факта, что Аврум — мой друг!» В вопросах упрямства Вальхем ничуть ему не уступал. «Опять ты за свое!» — простонал Фрегею. вальхи ну когда же ты поймешь?» Мальчишка вздрогнул, когда кроана положила руку ему на плечо. «Аврум — машина, и у него не может быть наших человеческих эмоций или чувств. Он не ведает боли, ни телесной, ни душевной». Он не испытывает сомнений, не мучается угрызениями совести. Он не способен любить или ненавидеть, да и дружба ему неведома. Все, что у него есть, — это его хозяева и те приказы, что они ему отдают. Максимум, на что он способен, — сымитировать соответствующую эмоцию, если это поможет решению стоящей перед ним задачи, но не более того. И чем скорее ты сам это поймешь, тем лучше. — Я все это уже слышал, и не раз! — Бальхем вывернулся из-под ее руки лажон поначалу тоже пытался меня убедить что аврум бесчувственная железяка но потом понял что был неправ и вы поймете когда нибудь он развернулся и зашагал по коридору к выходу с галереи немного потоптавшись в нерешительности трассе направилась за ним круана догадывалась что девчонка несмотря на то что всевозможные машины и механизмы являлись ее родной стихией была во многом с вальхемом солидарна а еще от женщины не укрылась, как в трассе помрачнела при упоминании об ее старомоце, расставание с которым оставило на ее сердце глубокую нощую рану.